Как известно, энергетические факторы на спонтанное социальное развитие непосредственно влиять не могут. Следовательно, они влияют на природную сторону человеческого организма, живущего, как все организмы за счет биохимической энергии живого вещества биосферы, описанной Вернадским. Изменение концентрации этой энергии создают подъемы и спады пассионарности. А коль скоро так, то этногенез — функция пассионарных флуктуаций, возбуждаемых экзогенными эксцессами, Но откуда они берутся? Для того, чтобы создать эксцесс, или что тоже, произвести толчок, нужен энергетический импульс. Земля получает энергию из трех источников. Первый от Солнца, второй от подземного радиораспада, и третий от рассеянных пучков энергии в галактике. Вернадский. Сразу можно отбросить солярную гипотезу, ибо Солнце освещает одновременно целое полушарие, а не узкую полосу шириной в 200-300 километров. Не годится и подземные, потому что полосы варьируют вне зависимости от геологического строения территорий, по которым они проходят. Не имеет значения и уровень социального развития этносов, подвергаемых мутагенному воздействию, а наземные физико-географические условия способствуют консервации гомеостатических систем биоцинозов, в которых человек — верхняя завершающая звено. Остается не отброшенная одна гипотеза — вариабельное космическое облучение. Пока она не может быть строго доказана, но зато не встречает фактов ей противоречащих. Представим себе поверхность Земли как экран, на который падают космические лучи. Большая часть их задерживается ионосферой, но некоторые достигают поверхности Земли, чаще ночью, так как ионосфера и космическая радиация нестабильны даже в суточном цикле. Будучи деформированы магнитным или гравитационным полем Земли, Эти космические импульсы примут облик геодезических линий, не зависящих от наземных ландшафтов. Очевидно, не все, но некоторые из них обладают мутагенными свойствами, и в облученных ареалах появляются мутанты. Уроды устраняются естественным отбором быстро, а пассионарии медленно, потому что пассионарность тоже нарушение нормы, но особая, устойчивая и несущая определенную нагрузку в становлении человечества как вида. Каков характер этого излучения? Здесь мы можем строить только гипотезы. Их две. Первое. О возможной связи пассионарных толчков с многолетней вариацией солнечной активности. Обнаружены Эдди. Если наложить на его кривую, смотрите схему номер три в файле рисунки и во вложенном буклете, моменты толчков, то можно заметить, что четыре толчка попадают на максимум и лишь один на минимум. Остальные лежат на точках перегиба кривой Эдди. Если в этом какая-либо закономерность, нам, этнологам, сказать трудно. Ответ за астрофизиками. Вторая гипотеза. О возможной связи со вспышками сверхновых. Но таких совпадений нам известно только два. Толчку, имевшему место в конце I века до н.э., как будто бы соответствует недавно обнаруженная звезда, вспыхнувшая в V году до н.э., а толчку XI века н.э. появление крабовидной туманности в 1054 году. Может быть, это совпадение случайно, хотя окончательный ответ может быть дан лишь тогда, когда станут известны, если станут сверхновые, вспыхивавшие в древности и средневековье. Но даже если гипотезы в будущем не подтвердятся, что это изменит в описании феномена этногенеза? Ничего. Просто одна из версий научного поиска сменится другой версией. А это и есть путь науки.